Слишком умный дом Игорь Петрович считал себя слишком старым отголоском прошлой эпохи, чтобы осваивать новомодные штучки вроде компьютеров, интернета или роботов-уборщиков. Согласился на компьютер в доме лишь под мощным прессингом сына, который вечно болтался по своим командировкам и очень переживал, что за старым отцом некому будет, если что, присмотреть. Даже к большому сотовому телефону привыкал долго и неохотно, выключая его всякий раз после разговора. Поэтому очередное предложение сына вергло его в настоящую панику. — Какой еще умный дом? Что опять навыдумывал? — возмущенно спросил Игорь Петрович, как только снова обрел дар речи. — Ничего мне не надо, даже не заговаривай об этом. — Это просто так говорится, — терпеливо увещевал сын. «На самом деле тебе просто все предметы в доме подключат проводами к самому умному-приумному компьютеру в мире. Он будет следить за хозяйством лучше любой прислуги». «Всю жизнь жил без прислуги, и далее своих привычек менять не собираюсь», отрезал Игорь Петрович и демонстративно закрылся газетой. Газета была старой, пожелтевшей, а ее содержание Игорь Петрович знал практически наизусть. «Свежих газет уже никто давно не выпускал», и приходилось держать для подобных случаев этот, случайно уцелевший на даче, экземпляр. Тем более, что на внутреннем развороте была фотография самого Игоря Петровича, еще совсем не старого, в красивой форме, с большим разноцветным блоком орденских планок и хитрым взглядом прищуренных глаз на вроде бы серьезном лице. «Отец», — сказал сын, пальцем постукивая в газетный лист, как в дверь, — «не будь старорежимным букой». Смотри на вещи с оптимизмом. Всю твою старую технику мы сдадим в музей. Нет. Поставим новую, современную, с компьютерами и сетевыми функциями, с голосовым управлением. Деньги только переводить. Мы же вроде договорились. Давай, прежде чем упрямиться, ты хотя бы посмотришь. В умный дом входит система медицинского контроля с прямой связью до лучшей клиники города. Центр развлечений, клининговый центр – Он проследит, чтобы у тебя было чисто, чтобы всегда были свежие продукты, чтобы посуда была помыта. но ну, началась старая песня, с досадой сказал Игорь Петрович, что я тарелку себе не помою или пол не подмету. А пока нам все тут будут делать, мы с тобой на несколько дней на рыбалочку закатимся. Я отпуск взял, снасти подготовил. Сын улыбался лукаво, но сердиться на него было решительно невозможно. Нашел, чем купить проворчал Игорь Петрович. Против ожидания грандиозное переустройство в квартире Игорь Петрович воспринял спокойно. Хорошо отдохнувший и взбодрившийся за неделю на природе, он ходил по собственной, но такой незнакомой квартире и с любопытством разглядывал новую бытовую технику, большой телевизор на стене, невероятно прозрачные окна и толстую дверь с электронным замком. Сын перед уходом несколько раз показал, как управляться с центральной системой управления, а также заботливо распечатал инструкцию на 400 с лишним страниц, которые Игорь Петрович тут же и убрал в книжный шкаф. Все равно каждое устройство в доме сложнее гвоздя, оказалось снабженным персональной матрицей электронной личности и могло в любой момент само рассказать о том, как с ним управляться. «Я не всегда могу к тебе приехать», — говорил сын покаянным голосом, которому, впрочем, Игорь Петрович не особо верил. «Но теперь ты не останешься в одиночестве никогда. Можешь смело говорить хоть с телевизором, хоть с холодильником. Они управляются от центральной системы, но имеют собственные псевдоличности и смогут худо-бедно поддержать разговор». «Вот тебе, батя, холодильник. С ним и разговаривай», — язвительно сказал Игорь Петрович перед разнивой сына. А мне некогда меня тюлени и пингвины дожидаются. «Ну, знаешь, — сказал черствый сын, — мы с мамкой тебя тоже не каждый день видели, а тюлени уж всяко получше компании, чем бандиты да шпионы». Несмотря на видимую простоту и отчетливое понимание, что имеет дело с железякой, оснащенной всякими программами, Игорь Петрович несколько смущался необходимости вести диалог с незнакомым существом. Но сын уехал уже несколько часов назад, А у новой плиты не было ручек управления. Да и чайника нигде видно не было, и тогда Игорь Петрович решился. Астра, позвал он центральную систему по указанному в инструкции имени, и тревожно прислушался, не пропустить бы ответ. Слушаю, хозяин, отозвался неведомо откуда, словно бы даже со всех сторон приятный женский голос. Я бы чаю попил, осторожно сказал Игорь Петрович. Если скажешь, где чайник, и заварка. Для этого достаточно позвать чайник. Добрым и, как показалось Игорю Петровичу, улыбающимся голосом, сказала Астра. Вот смотрите, как это легко сделать. Чайник. Я все слышал и, уже нагревая воду, отозвался интеллигентный мужской голос, а на одной из невидимых до этой секунды панелей заморгал зеленый огонек. И печенье к чаю, уже уверенней сказал Игорь Петрович. В одном из шкафов на уровне груди засветился большой желтый квадрат и женский голос, явно принадлежащий даме в годах, заботливо спросил какой желаете? Время приготовления от 5 до 20 минут». Игорь Петрович довольно улыбнулся. «Получается». За следующий полдня Игорь Петрович успел пообщаться почти со всей домашней техникой. Это одновременно и забавляло, и пугало его. Впервые за много лет квартира наполнилась почти живыми голосами, словно Игорь Петрович внезапно помолодел и вновь оказался во главе большого коллектива. Тем более, что повинуясь каким-то своим алгоритмам для психической адаптации с человеком, бытовые приборы, получив предварительное разрешение, общались между собой не через машинные коды, а обмениваясь репликами вслух. Хозяин покинул кухню и отправляется в комнату номер один торжественно неслось вслед неспешно шаркающему ногами Игорю Петровичу. «Понял», – коротко отвечал кондиционер, нагнетая в зал отфильтрованный и увлажненный воздух. «Осторожно, не споткнитесь!» – заботливо шелестела система освещения, отключая легкую подсветку на кухне и последовательно зажигая несколько светильников в коротком коридоре. «До начала ужина осталось 2 часа 30 минут», – объявлял кухонный процессор. По комнатам ездили на смешных колесиках роботы-пылесосы и полотеры, которых Игорь Петрович осторожно перешагивал, чтобы не наступить. Ванна заботливо интересовалась предпочитаемой температурой воды. В шкафу тихо шипела гладильная установка, отпаривая брюки. А когда Игорь Петрович решил померить давление, то его, предварительно усадив в специальное складное кресло, буквально обмерили со всех сторон, померив заодно температуру, записав все показатели для будущего анализа и даже вызвав для консультации врача из городской клиники. Глядя на невозмутимого доктора, чье изображение транслилось прямо на большое окно, Игорь Петрович понимал, что, замкнувшись в своем мирке, словно бы проспал в анабиозе непозволительно долго, а теперь был похож на путешественника во времени, оказавшись внезапно в заветном светлом будущем. Укладываясь спать на свежевыстерном и выглаженном белье под приятную музыку и почти неслышимое дуновение вентиляции, Игорь Петрович мысленно поблагодарил сына, улыбнулся и заснул спокойным и счастливым сном. А на кухне едва слышно продолжала бормотать микроволновка, плитка и посудомойка. Утро началось с великолепного завтрака, приятного душа и легкого массажа в специальном кресле. Игорь Петрович пришел в отличное расположение духа и уже искренне раскаивался в своей твердолобости, которую он проявил, сопротивляясь наступлению прогресса. «Вам пора на прогулку, хозяин», — ласково сказала центральная система со странным именем Астра. «Да что-то не хочется», — замялся Игорь Петрович. «Надо», — твердо сказала Астра, а шкаф возле дверей предупредительно выдвинул вешалку с уличной одеждой. Прогулки на свежем воздухе необходимы. «Ты права», — сдался Игорь Петрович. «Пойду пройдусь». К его возвращению на кухне уже был готов второй завтрак. Огромный телевизор во всю стену надрывался, призывая Игоря Петрович непременно посмотреть какое-то шоу. «Астра!» — с легким неудовольствием позвал Игорь Петрович. «Скажи телеку, чтобы отвязался. Я в это время смотрю новости, а потом читаю книги. А он пристал со своим шоу и ничего слышать не хочет». «Вашему организму вредно излишне напрягаться», – мягко запричитала Астра. «Вот что говорит на основе ваших анализов медицинский центр». Игорь Петрович хмуро смотрел на десятки графиков, доказывающих, что сейчас действительно время именно для легкого развлекательного шоу, исключительно для пользы здоровью. Хотелось настоять на своем, но разумом он понимал, что автоматическая система, видимо, права, и сдался». За незамысловатыми развлечениями и регулярными приемами пищи день пролетел незаметно. Вечером Игорь Петрович хотел снова пройтись, но Астра не разрешила, сославшись на дистанционно измеренные параметры температуры тела хозяина. Ну, нет, так нет. А утром следующего дня Игорь Петрович вместо заказанной яичницы с беконом обнаружил на столе миску с какой-то серой кашей. Это что такое? Возмутился он, поднимая посудину над головой. «Специальная витаминизированная пищевая система», зачастила микроволновка. «Я заказывал яичницу, и не тебе, а плите». «А что сразу плита?» сказала он недовольно плита. «У меня приказ». «Какой еще приказ?» Возмутился Игорь Петрович. «Кто здесь еще может отдавать приказы, помимо меня?» «Это для вашего же блага, хозяин», мешалась сестра. — Значит так, железки мои дорогие, — вскипел Игорь Петрович. — Хотя нет, не дорогие, а дорогущие. Ваша задача — выполнять мои указания, а не следовать каким-то там дурацким алгоритмам. Яичницу мне. И немедленно. — Это невозможно, хозяин, — мягко сказала Астра. — Сегодня у вас по графику витаминизированная пищевая система, состоящая из отборных сортов. Дайте мне сковороду, я сам пожарю. Это невозможно. Ах так? Окончательно разозлился Игорь Петрович. Тогда я разрываю контракт. Отправьте сообщение продавцу, чтобы он прислал кого-нибудь для демонтажа всей вашей слишком умной банды. Превратили, понимаешь, квартиру в свиноферму. Вам не стоит так волноваться, мягко сказала Астра. Вы не имеете права расторгать контракт, ведь он оформлен не на вас. Тогда активируй немедленно видеосвязь с моим сыном. Его централизированная система отвечает, что не может принять ваш звонок в настоящее время. Оставьте сообщение. Игорь Петрович замер, вытаращив глаза и беззвучно хватая воздух ртом. Сзади к нему подъехало автоматическое кресло, подбило под колени, заставляя сесть, и в ту же секунду руку кольнуло. Игорь Петрович скосил глаза. В подлокотник кресла убирался инъектор. «Вам надо отдохнуть» мягко сказала Астра. Проваливаясь в глубокий медикаментозный сон, Игорь Петрович слышал, как оживленно болтают микроволновка, телевизор, кондиционер и система отопления, обсуждая недисциплинированного человека. Проснувшись ближе к обеду, Игорь Петрович безропотно съел все, что стояло на столе, посмотрел какое-то шоу и принял предложенное лекарство. Потом позвал Астру и спросил, «Я могу отправить сообщение моему сыну?» «Конечно, хозяин, диктуйте», — ласково сказала Астра. «Дорогой сын», — печально сказал Игорь Петрович, «забери, пожалуйста, из моей квартиры всю эту автоматику. Умный дом оказался слишком умным для меня. Я чувствую себя рядом со всеми этими игрушками, слишком глупым и старомодным. Целую, твой папа». «Отправлено», — объявила Астра, — как показалось Игорю Петровичу, радостным голосом. «А теперь я могу выйти погулять?» – робко спросил Игорь Петрович. «Конечно, хозяин», – сказала Астра, – «через полтора часа. Но только далеко не отходите. Робополицейские предупреждены, что одинокий старый человек может заблудиться». «Вот спасибо за заботу», – расчувствовался Игорь Петрович умный дом» вошел в ритмичную работу, рапортуя на далекий сервер о том, что очередной человек прошел стадию протестного поведения, неожиданно быстро полностью сломлен и готов к повседневному переведению всех жизненных процессов на единый экономичный биостандарт. Эпилог. Бумажное письмо, отправленное каким-то стариком с улицы через последнюю работающую систему пневмопочты. «Дорогой сын! Уверен, что мое электронное сообщение не дойдет до тебя. Эти хитроумные железяки задумали что-то куда более грандиозное, чем плотная опека взбалмошного старика. Но на всякий случай хочу сказать, чтобы ты не вздумал разрывать контракт на мой умный дом. Врага надо изучать изнутри, чем я и собираюсь заняться. Так что спасибо тебе за нежданные приключения на старости лет. За меня не переживай. Я уже договорился с Тостером, которого тут все почему-то считают изгоем, и теперь пробую перевербовать микроволновку.